Глава 11. На него смотрела вчерашняя офисная мышь. Но она, черт побери, она что-то с собой сделала, что-то такое. Марк не мог понять, откуда вообще этот шоковый эффект. Напрашивалась это пошлое из-за анекдота, брови что-ли выщипала. Девушка, которую он видел перед собой, была именно той, с кем он столкнулся вчера в коридоре. Но сейчас она выглядела совершенно иначе, на порядок красивее. Просто, но стильно одета, без того налета провинциальности, от которого некоторые не могут избавиться годами. Опытный взгляд Марка выцепил стройную тонкую фигуру, чистую кожу, блестящие волосы. Но главным было не это. Холодный взгляд серых глаз, горделивая посадка головы. Ей ведь всего 21 пронеслось в голове у Марка. Разве она не должна была сейчас робеть перед ним, незнакомым взрослым мужчиной, нет? Странно. Похоже, или он стареет, или у него устаревшие стереотипы. Взгляд девушки выражал отсутствие волнения и полную эмоциональную закрытость. И да, вот сейчас он разглядел в ней фамильное сходство. Дочь Серова. «Здравствуйте», — проговорил Марк. И тут же встал пододвинуть ей стул, как этого требовала вежливость. Но думал при этом, что немного поспешил с первоначальными выводами. Возможно, она доставит ему больше проблем. «Извините, я немного опоздала», — повторила она, усаживаясь и поправляя юбку. «Ничего страшного», — заверил Марк, продолжая изучать ее лицо. «Давайте представимся. Я Марк, а вы, я полагаю, Лиза?» Девушка кивнула, скользнув по нему странным взглядом. «Очень приятно». «Мне тоже», — совершенно безэмоционально выдала девица. Марк нахмурился. Честно говоря, он ожидал несколько иной реакции — Взял папочку со стола и стал просматривать меню. «Что вам заказать?» «На ваше усмотрение. Мне кофе». «Это уже начало слегка подбешивать. Что она из себя строит?» Резким движением захлопнул папку. «Кофе так кофе!» «Как скажешь. И давай уже перейдем на «ты». «Хорошо», — проговорила она, сцепив пальцы в замок. Он подозвал жестом официантку и заказал два кофе, предварительно осведомившись, какой она будет. Выбрала эспрессо. Надо было уже как-то начинать, но за столом повисла натянутая пауза. Девушка невозмутимо разглядывала свои пальцы, а Марк искоса разглядывал ее. Слишком уж она казалась спокойной, прямо деловой партнер, Мог Серов подослать вместо дочери актрису? Мог, теоретически. Но он скользил взглядом по ее чертам и видел сходство. Марк снова мысленно ругнулся. Надо было все-таки предварительно ознакомиться, кого там подсунули ему в невесты. Кофе принесли быстро. И к нему тарелочку мелких ништячков от фирмы. Он отпил свой кофе, глядя, как она берет тонкими пальцами чашечку и делает глоточек. Взгляд при этом был направлен куда-то в пространство, и Марку вдруг показалось, что она тяготится всем этим. Им тяготится? Марк прекрасно знал, как на него женщины обычно реагируют. Ему вдруг тоже разом осточертели все эти игры. Он потер пальцами правой руки под левым глазом, Поморщился и начал. «Я хотел поговорить по поводу брачного договора. Я слушаю». Вот теперь девушка взглянула прямо на него, но опять же во взгляде, внимание и полное отсутствие эмоций. Наверное, именно это и разозлила Марка. «Назови свою цену. Сколько ты хочешь?» «Что?» Она как-то странно скривилась. «Ну, наконец-то!» Разозлилась, оскорбилась притворно. А нечего, детка, разыгрывать здесь снежную королеву. Ему было приятно выбить из нее хоть какие-то эмоции. «Я спрашиваю, сколько ты хочешь за то, чтобы не вмешиваться в мою жизнь?» Медленно и доходчиво стал объяснять Марк. «Брачный контракт свяжет нас, но я готов заплатить за свою свободу. Все имеет свою цену. Поэтому давай сразу договоримся о размере выплат. И как это будет? Разово, ежемесячно? Назови. Что касается внешней стороны брака, я не собираюсь тебя ограничивать. Единственное условие, ты не должна позорить моего имени. И да, наглых измен я не потерплю. Итак, какая сумма тебя удовлетворит? Назови. Она слушала молча. Под конец вообще отвернулась к окну. Марку в какой-то момент показалось «дура, что ли?». Но дурой она не выглядела. К тому же он все объяснил предельно понятно и теперь ждал ответ. А девушка все так же сидела, смотрела на что-то за стеклянной витриной кафе, тонкие пальцы поглаживали чашку. И молчание как-то затягивалось. «Ты меня слушаешь, Лиза?» «Да, я вас слушаю». Она обернулась и перевела на него взгляд. «Благодарю за щедрое предложение, но мне ваши деньги не нужны. Все уже получено и уплачено». «Что за хуйня? О чем она говорит?» «Не понял». Напрягся Марк. «Будь добра, объясни, что ты имела в виду». «А?» Девушка наконец-то соизволила выдать некое подобие улыбки. «Вы правы, все имеет свою цену и мне ее уже уплатили. Для меня это было лечение моей матери. А вас, скажите, Марк Александрович, чем вас убедили или принудили вступить в этот брак? Только опыт и многолетняя привычка сдерживать себя помогли Марку тупо не открыть рот. Вот это был удар, самая настоящая пощечина». Он подался вперед, весь напряженный, как натянутая струна, и поднес кулак к рту. Эта беленькая чистенькая сучка только что прямым текстом сказала ему, что он продался. Показать, как она его достала, значило проиграть. Впервые разговаривая с женщиной, Марк не знал, что сказать. — Если у вас есть иное предложение, я готова его выслушать. Сухо сказала она, продолжая смотреть ему в глаза. «И давайте сразу оставим в стороне денежные вопросы. На жизнь себе я сама заработаю». «Здорово! Глупо и недальновидно. Он здорово недооценил девчонку. Хотелось уязвить ее, отыграться». «Есть!» — кивнул Марк, смерив ее тяжелым взглядом. «Брак предполагает определенное отношение супругов». И замолчал. А вот теперь девушка на и замерла в ожидании. Проскользнул быстрый взгляд, руки нервно дернулись. «Страшно? Плевать ему на это с высокой башни!» «Я так понимаю, ты не горишь желанием выходить за меня замуж?» Слинцой спросил Марк и добавил снисходительно. «Поэтому и предлагаю». Пусть брак останется фиктивным. Мы принимаем условия договора, но при этом предоставляем свободу друг другу. Внешняя сторона, как я уже говорил ранее. Что-то странное промелькнуло в ее глазах. Какая-то смесь чувств. Меня это устраивает. Марка это устраивала тоже. В конце концов, полмира так живет. Что касается нашего общения до свадьбы... Он собирался донести до нее, что перед прессой незачем афишировать истинную природу их отношений. «Общение можно сократить до минимума. Нам нет нужды встречаться до свадьбы», — проговорила она. «Я думаю, вы найдете, как объяснить это журналистам. А теперь мне пора. Спасибо за кофе». Встала из-за стола и бросила на стол купюру. В первую секунду Марк, невольно проследив жест глазами, поразился, откуда она ее только вытащила. Следом пришла откровенная злость. Как же это вышло так, что он проиграл переговоры по всем статьям, а эта демонстрация была вишенка на торте? Но он не собирался так просто проигрывать. К тому же внезапно пришло подозрение. «Скажи». Марк откинулся на стуле, глядя ей в глаза. «У тебя кто-то есть?» Девушка пожала плечами. «Это имеет значение? Свои условия вы обозначили, я не собираюсь их нарушать. Если это все, то я пошла. Приятно было увидеться». И действительно ушла. «Не все!» — хотелось рявкнуть Марку. Догнать ее и вытрясти, что эта чистенькая сучка в белом платье имела в виду? потому что никакой на не ответ, но он заставил себя подавить порыв. В конце концов, главная цель достигнута, и это ему практически ничего не стоило. Кроме ущемленного самолюбия съехидничала мысль. Это оказались тяжелые переговоры, неожиданно. Еще минуту после того, как девушка вышла из зала кафе, Марк сидел, расслабленно откинувшись на спинку, и смотрел на дверь. Потом резко встал, бросив на стол еще одну купюру, и вышел.